Глава пятая Николета стояла на террасе и смотрела на экран телефона, словно никак не могла понять текст сообщения. Она оглянулась на горы, еще серые, но уже обретающие нежный зеленый цвет весны. Попыталась впитать их спокойствие. «Пять! Это много! И слишком странно!» «Какой сегодня день?» «Среда! Снова среда!» Она покачала головой, отказываясь думать о смерти, ведь они с пенелопой в той же возрастной категории и, возможно, в шаге от беды. Сосредоточилась на пении птиц и шелести ветерка в листьях деревьев, на яркости солнца, которое с каждым днём становилось всё ярче. «Люди умирают!» От этого никуда не деться. Чего же хотят от них с Пенелопой жители деревни? Чтобы они волшебным образом остановили смерти, и тогда все жители деревни смогут жить вечно? Но это смешно. Николета пожала плечами и вошла в дом с улыбкой. — Ты только что выиграла в лотерею? — поинтересовалась Пенелопа и поставила перед подругой чашечку кофе. — Если бы... Я просто подумала, что слишком много плохих мыслей сказывается на самочувствии. — А плохие мысли возникли от плохих новостей? — Откуда? Почему ты всегда узнаешь все быстрее меня? — Мне звонила синьора Ринальди, та, что чрезмерно опекает своего сына Джильберта. Парню тридцать, а он все еще не выходит из дома без матери. Если бы у меня были дети, думаю, я бы выпустила их из коляски только с совершеннолетием. И то не уверена. Но что сказала синьора Ринальди? Этим утром она встретила Дольфину, и та встретила Альбертину. Последняя нашла Агату Фьорини мертвой. Мне никогда не нравилась синьора Ринальди. Есть в ней что-то отталкивающее. Я вдруг подумала, что знаю ее много лет. И только по фамилии. Даже не представляю, как ее зовут. Ты удивишься? Но я тоже не помню ее имени. Думаю, никто в деревне не помнит. Будто она так и родилась с сеньорой Ринальди. Удивительно, что она общается с Дольфиной. Та вроде немного нелюдима хотя в деревне все друг с другом знакомы. «Конечно! Но это не значит, что они друзья!» «А Альбертина? Ты хорошо ее знаешь? Она немного сердитая, по крайней мере, когда я ее встречаю». «Альбертину? Не слишком хорошо. Иногда она останавливалась поболтать, когда я еще выходила в деревню. Она не сердитая». У меня такое чувство, что она полна обид. Многие люди таковы, дорогая, и часто не без причины. Но ты думаешь о чём-то ещё. Я слишком хорошо тебя знаю, это выражение. Одна птичка принесла мне на хвосте странный разговор Дольфины и сеньора Ринальди. Дамы шептались на углу улицы, «Но разве можно шептаться в деревне? За каждым окном скрываются любопытные глаза и уши. И о чем же?» Синьора Ринальди предлагала побольше молчать и никому не рассказывать об их делах. А Дольфина засмеялась и попросила избавить ее от драматичности. Тогда синьора Ринальди попросила держать все в секрете ради ее сына. Сказала, что нет смысла добавлять в жизнь деревни еще один повод для разговоров. А Дольфина? Она выпрямилась гордо и важно. Это вечно испуганная Дольфина. Представляешь? И сказала, что не знает и еще не решила, должна подумать. А еще сказала, что не понимает, почему синьора Ринальди требует, чтобы к ней обращались именно так, ведь никаких уважительных формальностей та не заслуживает. О как! И синьора Ринальди спустила такую дерзость? Спустила и попросила Дольфину рассказать, откуда она обо всем узнала причем заискивающим тоном. Думаю, в этот момент ушей за окнами прибавилось. Несомненно. Но Дольфина развернулась и ушла. А синьора Ренальди Та закричала вслед, что Дольфина в тот момент жила в Милане и не может знать наверняка, Но богатству порой приходит конец. Не расскажет ли Дольфина, куда делись деньги? А если не расскажет, то лучше ей и сейчас держать язык за зубами, потому что та история не касается никого, кроме самой сеньора Ринальди и, возможно, Джильберта. Но мальчик так молод, и она умоляет... Представляешь, умоляющую сеньору Ринальди умоляет никому не говорить. Удивительная история. Не убила же она кого-то в те времена. Не припомню старых загадочных происшествий. Да и не думаю, что сеньора Ринальди имеет отношение к сегодняшним смертям.